Мне свою контору придется немедленно закрывать и идти на пенсию. Больше мне уже никто и никогда не поверит. Вывод. Я не могу позволить себе роскоши допустить утечку доверенных мне сведений, как не могу позволить и слабости выдать тех, с кем я общаюсь, если вдруг меня станут бить. Система проверена. Все это время Винсент пристально меня рассматривал а пальцы его машинально крутили стакан по стойке. «Хорошо», — проразнес он, — «я хочу знать подоплеку этого дела. Дальше меня не уйдет. Хочу разобраться сам, потому что пока все, что происходило, кажется не имеющим смысла, и никаких письменных показаний, ни под присягой, никак. Только понять самому, что творится под официальным прикрытием, Я прервался и промочил горло. Винсетт по-прежнему выжидал. «Послушайте, винсент я не ищу ничего такого, чтобы представляло потом интерес для суда. И я не хочу ни во что вас впутывать. Что бы вы ни сказали, останется строго между нами. Моему слову можно верить, это моя работа. Взгляните-ка сюда». Я протянул ему удостоверение и лицензию. По документам видно, что я действительно Шелдон Скотт, частный детектив. Хотите, проверьте. Но у меня нет времени. А в конце концов, вас лично это ни с какого боку не касается. О, Господи, Винсент! Сколько же я должен вас убеждать, черт подери! Или вам вдобавок анализ крови подавай? Он громко рассмеялся. Потом опрокинул в рот остатки виски и сказал, «Окей. Сейчас моя очередь ставить выпивку. А бармен?» Винсент показал ему два поднятых вверх пальца. «Мистер Скотт, у вас очень смутные и расплывчатые представления относительно рода моей деятельности. Если вы полагаете...» Я не дал ему закончить фразу. «Стоп, стоп, погодите». — Я не лезу в ваш рэкет, вы не лезьте в мой. Винсент пригубил то, что принес бармен, и тогда, наконец, заговорил. Очевидно, к этому моменту он же все обдумал, внутренне расслабился и обращался ко мне так, как если бы я сам был с ним в деле. От стойки бара мы перешли к маленькому столику в углу, где он сразу спросил, что вы хотите знать. Первое. Как вы были с ним связаны? Второе. Что вам известно об автокатастрофе, в которой, как считают, он погиб? Третье. Что это было за дело, в котором он наколол одного из нескольких своих сообщников и свалил потом неизвестно куда, со всеми деньгами? И четвертое. Последнее. Как и когда он ввязался в организацию сомнительных священнодействий под вывеской «Общество ревнителей истины внутреннего мира». — Да, вам хочется узнать самую малость. — Готовы всю ночь слушать? — Всю, не всю, но сколько потребуется. — Окей. С моей стороны долго рассказывать нечего. — Пресс, конечно, крыса еще та. Оторви да выбрось. Шнурками бы ему на улице торговать. Я с ним один раз ввязался в заморочку, поэтому знаю. Лично мне хватило выше головы. Прищучили лысого дурика из тоскона. Да пощекотали мы его тогда за пятки. Я косил под солидного объяснял то да это, чтоб никто не дергался. А крутил с ним вплотную и должен был почти неделю прятаться по разным углам, пока не взяли башли. По-моему, там было убийство. Лысый оказался слюнтяем и размазней, зудел и зудел, падла. Дело-то закрутил Пресс. Как мы вообще не загремели, до сих пор не понимаю. Лысый, сукин сын, всю дорогу плевался блевотиной Пресс сорвался и все испортил. И тогда пресса в сторону. Я погладил нашего мальчика по головке, и двадцать косых мы все-таки сняли. Обошлось неплохо, я считаю. Но этот пресс... Я все думал, еще одно мокрое дело будет, но ничего, впрочем, я до конца и не въехал. Я с умным видом кивал и делал вид, что имею представление, о чем идет речь. Значит, Пресс был не тот чувак для такого дела. Не тот. Куча мусора, чемодан без ручки. Ему бы другим задницу лизать. А как он выглядел? Сморщенный обрубок, вот как. Кожа до кости. Он американец? Был. — Да, черт возьми, он был американец. — Египтянин, что ли, ты думал? — Окей. Ну, а остальное? — Насчет внутреннего мира? — Об этом я ничего не знаю. Совсем. Скорее всего, это было потом, когда он снова ускользнул. Как всегда, не договорились, как разделить. Там, на севере, в прошлом году... Пресс, я знаю, скорешился с крошкой Джо Хейденом. Сумел навешать лапши этому нефтяному жуку из Далласа, а крошка Джо подыгрывал. Заманили беднягу в какой-то магазин во Фриско и выкладывали, говорят, 65 штук. Примечание Фриско, сокращенное Сан-Франциско. Конец примечания. Послали, короче, за ними. А дальше пресс встречает его с поезда и, как ни в чем не бывало, заявляет, что планы, мол, изменились. Но денежки, говорит, давай, а то тяжело с ними ходить туда-сюда. Шестьдесят пять штук. Крошка Джо, конечно, тут и пригодился. Скрутил его. Сам-то Пресс его б не вырубил. Бедный крошка Джо. Пресс ему спасибо не сказал. Никому, сука такая, никогда не говорил. Сдернул, как последняя дешевка, а жука того даже не угомонил. Ушел, словно так и надо. Тот, естественно, разъярился, пошел палить в белый свет, как в копеечку. Толпа в ужасе. Джо потом рассказывал, что когда-то этот нефтяной бидон более-менее пришел в себя, у него, веришь ли, крыша поехала, рвал волосы, подчистую, огромными клочками, как из парика. В магазине такое творилось, в войну не увидишь. А если еще и выплату ущерба добавить, то вообще... Это не тогда Пресс попал в аварию? Я имею в виду после этого случая. Да, именно тогда. Два или три месяца спустя. Но, Скотт, я вижу, куда ты клонишь. Глупо, по-моему. До меня тогда дошли слухи от своих, что в Орегоне или где-то Пресс разбился на машине. Но если ты думаешь что его таким образом убрали за шуточки во Фриско, забудь об этом. — Понял. — Такое бы они с ним не сделали? — Нет, конечно. Просто глупо. Слишком много... прихапал. — барном же правильно говорил. — Окей. Значит, так и не ясно пока, как он связался с внутренним миром, так? — нет. После Фриска должно быть. Что ж, спасибо и на этом. Теперь хоть известно, на что ориентироваться. Время между повегом с деньгами и автокатастрофой. Тут я вспомнил об отпечатках пальцев. Еще один момент. Когда он погиб, предположительно погиб, ничего такого необычного не говорилось? что разбился по-дурацки, неестественно. «Ничего. Мне рассказывали мои люди. Ни у кого никаких подозрений. Я и не задумывался. Мне-то что, в конце концов?» Отметил про себя, что разбился, и все.